Глава 15. Страшная ночь. Петя лежал с открытыми глазами и не мог уснуть. Лоб и щеки горели. Подушка вдруг стала твердой, как камень, и одеяло все время сползало на пол. Все получилось так неожиданно и так скверно. Шведская серия, его гордость, гордость папы и мамы теперь у Левы, А он владеет маркой неведомой пиратской страны. Маркой о существовании которой не смей даже заикнуться. Что ему теперь делать, как быть дальше? А вдруг мама скажет петя Поедем сегодня в Швецию. Мы там давно не бывали. А он что? Ну или папа спросит. Покажи-ка мне, Петя, те марки, которые я принес тебе с завода. А он что? Ну что он им скажет? Скажет, что потерял. Хотел показать в школе ребятам. Отклеил от альбома и потерял. Ну, может, они и поверят. Может, и ругать не станут. Но неужели он станет обманывать маму и папу? Да ни за что. если во всем признаться? Если сказать так... «У меня есть марка пиратской страны ганделуп и не спрашивайте, откуда я ее достал, это тайна. И дальше все по порядку. И что за эту марку ему пришлось отдать шведскую серию? Он очень не хотел отдавать, но пришлось. А клятва? Он ведь дал лёве страшную пиратскую клятву. Что, если действительно грянет гром, который убивает на повал? Нельзя ему болтать о марке ни в коем случае. Но откуда же сам лёва достал ее?» «Неужели прямо у пиратов?» «А потом, может, испугался этих самых пиратов, до да поскорее отдал ее Пете, а вдруг...» Петя с ужасом глядит на окно, прикрытое внутренней ставней. «А если пираты уже у них в саду?» «Пришли, чтобы отнять свою марку, и только и ждут, когда улягутся папа и мама, чтобы залезть в комнату. полоса света неясного и дрожащего ходят по стене, пробиваясь сквозь узкие щели ставень. Так и есть. Это они». Шарят маленьким ручным фонарем, выискивают, как лучше проникнуть в дом. Петя холодеет от страха и натягивает на голову одеяло. Под одеялом темно и душно, ничего не слышно, только сердце стучит. Тук-тук, тук-тук-тук. вдруг это вовсе не сердце? Вдруг это пират и барабанит пальцами по окну? Эй, ты! Открой! Открой немедленно! И самый страшный из них — одноногий, совсем как тот Билли Бонс, что в острове сокровищ, стянет с него одеяло и крикнет. «У тебя, Марка, с черной печатью! А-ха-ха! Теперь ты будешь служить нам всю жизнь, до самой смерти!» И все другие тоже засмеются зловещим смехом, как полагается настоящим пиратам, а потом они заткнут ему рот полотенцем и повлокут собой в пиратскую страну Гонделупу. «Как страшно! Как страшно!» «Но почему не слышно голосов мамы и папы? Дома ли они...» «А вдруг ушли, оставили Петю совсем одного?» Петя осторожно высовывается из-под одеяла и прислушивается. «Но чего он выдумывает? И папа, и мама сейчас дома, из соседней комнаты слышен голос папы и мамин негромкий смех, и Петя ясно представляет себе, как они сидят вдвоем. Папа в качалке читает газету, а мамочка в своем любимом уголке подле печи И оба они даже не подозревают, что их Петя владеет ужасной маркой, за которой может произойти неизвестно что». Необходимо ее уничтожить, эту марку. Скатать бумажный шарик, положить в рот, проглотить и запить водой. Как он раньше до этого не додумался. Стараясь не смотреть на окошко, за которым на ветру качается уличный фонарь. Если это только фонарь, а не что-нибудь другое. И, отвертываясь от стены, по которой ходят, бродят полосы свет от этого фонаря. А может быть и не от этого. Петя вылезает из-под одеяла. После теплоты постели ему сразу становится зябко, весь он покрывается пупырышками гусиной кожи. А где же тапочки? Без тапочек мама не велит ходить по полу. А за Маркой нужно перебежать через всю комнату, она в столе, на самом дне ящика под красками-открытками. На четвереньках Петя лезет под кровать за тапочками, кажется, здесь, отодвигает мешающему стул. И вдруг за спиной шаги. Совершенно незнакомый шепот произносит. петя «Где ты?» Петя замирает. Из-под кровати торчат его босые пятки, пираты. «Они влезли в окно и сейчас схватят его!» «Петя, да где же ты?» Слышит он тревожный голос. «Ох, да ведь это мама!» «Я здесь», — отвечает Петя, вместе с тапочками пятиться назад. «Что с тобой? Почему ты не спишь? Зачем тебе тапочки?» Он стоит перед мамой босиком в длинной ночной сорочке и в каждой руке у него по тапочке. «Что с тобой, Петя?» «Сам не знаю», — жалобно отвечает Петя и кладет тапочки на пол. «В самом деле, что с ним? Зачем ему вдруг понадобились тапочки?» Он снова лезет под одеяло, сразу согреваясь и успокаивается. «Теперь, когда рядом мама, чего ему бояться?» «Я сейчас буду спать», — говорит он. Ему очень хочется, чтобы мама посидела возле него, пока он уснет, и даже чтобы положила свою руку ему на плечо, как делала, когда он был маленький но просить об этом стыдно, ведь он первоклассник. «Спи, мальчик», — говорит мама, целует его в лоб и уходит. «Теперь не страшно. Можно бы и уснуть, но Петя все равно не спится. Он прислушивается, к голосам в соседней комнате, мама что-то тихо рассказывает папе, наверное, про него, и вдруг Петина сердце сжимается от стыда и раскаяния. Да как он мог так сделать? Обмануть их! Потихоньку стащить общие марки и выменить улёвы Левы, Пусть на редчайшую и на красивейшую, но потихоньку. Петя начинает схлипывать. Он плачет в подушку, и понемногу весь угол наволочки становится мокрым от его слез. Душа у него разрывается от жалости к самому себе. Ему хочется, чтобы его плач услыхала мама, чтобы она пришла и пожалела. Разве он виноват, что так получилось? Он до сих пор ничего не может понять, ведь он же не просил у Лёвы Марку, а марку у него. И Петя начинает плакать чуточку громче. Если мама сейчас придет, он ей все расскажет. Пусть его убивает гром, пусть он все равно расскажет. Но никто не приходит. На по радио играет тихая приятная музыка, и Петя потихоньку успокаивается. Мокрые ресницы его смыкаются, он засыпает. И когда мама все-таки зашла взглянуть на сына, он уже крепко спал, изредка во сне всхлипывая вздыхая. Она наклоняется над ним, и рука ее почувствовала влажно от слез подушку. Что с ним? Он плакал? Да, на ресницы мокрые. Минута она стоит возле Петиной кровати, удивленная слегка встревоженная. Потом возвращается в соседнюю комнату и снова садится в свое кресло у печки. Берет Петин чулок. Дыра такая, будто кто-то нарочно выгрос всю пятку. Как только Петя ухитряется так рвать чулки. Но почему же он плакал? Неужели плохая отметка, он боится признаться? Или, может, он поссорился с Кириллкой и Вовкой? Да, странно. Мальчики уже несколько дней не приходят к ним делать уроки. Мама кладет чулок на колени и задумчиво смотрит на огненные завитки в стеклянном шарике электрической лампочки Она-то думала, что знает решительно все о своем мальчике, что она ему самый близкий друг и товарищ. Оказывается, нет. Вот сейчас он плакал, один втихомолку, а она понятия не имеет из-за чего. Утром Петя встаёт бодрый и розовый, у него совершенно ясные мысли. Во-первых, глупо проглатывать такую редчайшую марку. Ведь за неё он отдал целую шведскую серию. 10 марок. Да каких? Во-вторых, нужно выспросить у Лёва, где он её достал. Марку страны Гонделупы, не опасно ли её держать дома? Может, лучше зарыть в дровяном сарае? В-третьих, пусть Лёва скажет, ну, хотя бы приблизительно, где и как отыскать на карте пиратскую страну. «Зачем?» «А гораздо спокойнее, если точно знаешь, где живут эти самые пираты». А в-четвертых... Однако он уже подошел к школе, так и не придумав, о чем бы еще спросить Лёву. Но поймать в этот день Лёву стоило неимоверных усилий. Он все время куда-то торопился. Но можно было подумать, что он просто-напросто бегает от Пети. Но все же Петина настойчивость победила. И вот они стоят рядом на одной из площадок лестницы. «Лёва...» Петя старается удержать Лёву за край куртки... Её, ну, знаешь кого, её можно держать дома? Не опасно?» В первую минуту Лёва не сразу понял, кто это она, и в глазах у него мелькнуло недоумение, а Петя настойчиво добивался. «Она не опасная? Марка страны ганделупы Пираты за ней не придут?» Последние слова он произнёс еле слышным шепотком. Тут Лёва всё сообразил. «А чё же опасного прячь в подальше, никому не рассказывай, и вот и всё. Клятву помнишь?» помню Покорно прошептал Петя и прибавил чуть слышно. Я ее спрятал очень далеко. Ах, как легко было со шведской серией. Ни от кого никуда не прячь, наоборот. Самое большое удовольствие показывать всем и каждому. Смотрите, пожалуйста, любуйтесь. лёва погоди!» Петя снова уцепился за Левин рукав. «Чего еще?» Нетерпеливо вырываясь, ответил тот. «Я спешу. Не понимаешь, что ли? У меня нет времени с тобой возиться». Все-таки он немного задержался, — Но вид у него был недовольный, высокомерный, и у Пети пропала охота спрашивать. Но тем не менее он спросил. «Лёв, а ты не можешь сказать, где это я достал, марко «Не могу», — отрезал Лёва. «Я хочу найти на карте эту страну. В каком месте искать?» Тут Лёва, на шаг отступив, смирил Петю с ног до головы насмешливым взглядом. «Может, соску прикажешь тебе дать?» Он прищурился, или манной кашки захотел? Нет, как это вам нравится, показать ему, в каком месте искать? По всему миру ищи, по всем морям и океанам, понял?